А соединениям, освобождавшим Киев, присвоили наименование Киевских. В числе соединений, удостоившихся этого наименования, были штурмовые дивизии нашего корпуса, четвёртая гвардейская и 264-я. Вечером 6 ноября вместе с начальником штаба и начальником полиотдела мы обсудили вопрос о представлениях к правительственным наградам. Скорее мне доставило большое удовольствие поздравить с присвоением звания героя Советского Союза наших славных капитанов Василия Зудилова и Ивана Магильчика, а многих других авиаторов корпуса с награждением орденами. Подвели некоторые итоги работы корпуса в Киевской операции. Всего было произведено 3.020 самолётов вылетов. Уничтожено 208 вражеских танков и самоходных орудий. 1445 автомашин и автоцистерн, 300 различных орудий, взорвано 43 склада и немало другой техники врага. В оперативном отношении корпус успешно взаимодействовал с четырьмя наземными армиями. Над Киевом реяла знамя свободы. Столица Украины начала залечивать тяжкие раны войны. Вновь ожил крупнейший политический центр страны. Важнейший промышленный город, крупный узел железных дорог, речной порт над правобережной Украиной. Корсунь-Шевченковский котёл. Штормовики жгут тигры на сессии Верховного совета. В встречах с Иосифом Бессориёновичем Сталиным Мастерам штурмовых ударов Ивану Виноградову, Засиме Макарову, Григорию Филиппову и Ивану Мыгльчаку вручают золотые звёзды. На КП генерала Гречка. Пенные воды Сидовый Днепр остались позади. Мы прочно обосновались на правобережье и без длительных пауз развивали наступление. Десятки городов и сотни сёл правобережной Украины зимой 1943-44 года Стали свободными от немецко-фашистских захватчиков. Нелегко давались нам шаги наступления. На всю жизнь запомнилась та зима тем, кто воевал с врагом. Небо, плотно забитое свинцовыми тучами, нависшими над Украиной, туманы, изморозь и мокрая пурга — вот типичная картина погодных условий с декабря по март. Советские войны в досталь помесили осеннюю и зимнюю грязь, смешанную с мокрым снегом. Дороги превратились в сплошное месиво из липкого чернозема, в котором буксовали и вязли даже тягачи. Местные деды говорили, что они не помнят на своем веку ни такой дюже-слякотной осени, ни такой поганой зимы. И все же советский солдат шел на запад, а наша авиация работала с раскисших аэродромов. Летчики с большим трудом и риском, но летали и в туманы, и в пургу потому что надо было летать. В конце 1943-го и в первой половине 1944-го года в ходе развернувшихся наступательных операций Красная Армия одержала ряд блестящих побед на всех фронтах. На северо-западном направлении крупное поражение потерпела группа вражеских армий «Север», и советские солдаты вышли к Нарвии и Полоцку. В то же время была наголову разбита южная группировка гитлеровцев освободив правобережную Украину и Крым, наши войска вышли на Днестр и на подступы к Кишинёву и Львову. Враг отчаянно защищал свои позиции, а на нашем фронте особенно правобережную Украину. Вот характерная деталь. На всём советско-германском фронте гитлеровцы в то время держали 25 танковых дивизий, 19 из них находились южнее реки Припять на правобережной Украине. В 1944 году советская авиация наносила с воздуха сокрушительные удары по врагу, надёжно прикрывая свои войска, обеспечивая наступательные операции. Наземные соединения быстро продвигались вперёд, что требовало от авиационных командиров всех степеней тщательной организации взаимодействия с подвижными танковыми, кавалерийскими и моторизованными группами, вводимыми в прорыв оперативности в управлении и гибкого аэродромного манёвра. Имелась еще одна особенность. На важнейших направлениях мы сосредотачивали до 3-5 тысяч самолетов.